Глава десятая. Пока я прикидывал разные варианты, медведь прокашлялся, покачнулся, как пьяный, и широко расставив передние лапы, обвел мутным взглядом святилище. Да, как же жалко, что в этом мире не придумали фотоаппаратов. Рисовать у меня получается только те самые знаки, которые на заборе. Ага. Обычный человек такое никогда не увидит. Медведь размером с грузовик, с налитыми кровью глазами. Деревья с переплетёнными кронами, усыпанные звездами неба и здоровенное стележное колесо луна. Мне, человеку, сложно даже уложить в голове эту картину. Какой уж там рисовать. «С возвращением!» — шагнув вперед, произнес я. И мой голос прозвучал, как выстрел из стартового пистолета. Из глаз чудовища пропала мутная пелена. Медведь вздрогнул, повернул голову и, склонив её набок, с полминуты изучал меня взглядом. Узнавания в его глазах я не заметил, но не было и агрессии. Так смотрят на незнакомого человека, который тебе кого-то напомнил. Видя, что ситуация подвисла, я сделал еще один шаг и уже собирался представиться, но меня опередила кошка. Неку вылетела вперед и, сложив перед грудью ладошки, отвесила стандартный поклон. «Здравствуй, сенсей! С возвращением!» Заметив в паре метров от себя полупрозрачную девочку, медведь отшатнулся подряс головой и грузно опустился на пятую точку. Затем снова посмотрел на меня, перевел взгляд на Неко и тут краем глаза заметил лежащий в траве артефакт. Мы с кошкой тут же были забыты. Сару вскочил на ноги, сделал шаг вперед и, ткнувшись носом в обломок кости, шумно его обнюхал. Дальше случилось то, чего я, собственно, добивался. Очевидно, узнав своего владельца, артефакт вспыхнул ярко-салатовым светом. И это свечение тут же перекинулось на медведя. Ночь снова сменил салатовый день, и продолжалось это примерно минуту. В какой-то момент свет заполнил вокруг, а потом все закончилось. Артефакт перестал светиться, медведь исчез, а на его месте появился высокий лысый мужчина в изуродованном плетеном доспехе с внушительной нагинатой в правой руке. Автор напоминает, что нагината японская, дословно перевод «длинный меч», японское холодное оружие с длинной рукоятью овального сечения, именно рукоятью, а не древком, как может показаться на первый взгляд и изогнутым односторонним клинком. На вид около 40 лет, с широченными плечами, огромными ладонями и глазами как у кенджи. Нет, хозяин леса не был похож на монаха, но при взгляде на него я почему-то сразу вспомнил своего погибшего друга. Эти глаза. Такие бывают только у очень сильных духом людей. Скользнув по нам взглядом, Сару убрал нагинату в астрал, подобрал с земли артефакт и не поднимая головы произнес: "Здравствуй, Тародоно". «Выходит, ты тоже вернулся?» «Да?» — я кивнул. «Вернулся? И тебя захватил с собой?» «Я ничего не помню и пока что не чувствую лес». Сару поднял взгляд и вымученно посмотрел мне в глаза. «Расскажи, что тут происходит, и представь мне свою спутницу. Мне кажется, мы были знакомы, но...» «Это Неко. Она не помнит свою прошлую жизнь, но считает тебя своим другом и учителем». Я кивнул на кошку и посмотрел Мудзина в глаза. «Ну, а по поводу первого твоего вопроса...» «Это очень долго рассказывать, но если вкратце...» «Йокой готовится к решающей битве с твари бессета а союзная армия людей собирается у границы. понимая, что без тебя у нас шансов немного, Хона Воровка отдала мне артефакты и... «Не так быстро!» Сару выставил ладони и покачал головой. «Для начала скажи, сколько прошло времени с того момента, как ты ушел. «Четыре тысячи лет...» я грустно усмехнулся. «И, как я понимаю, вы с Атой ушли сразу следом за мной, не успев никому рассказать о предательстве воина». «Да», — Мудзина кивнул. «Сегет пришел через Декаду после гибели Нактиса сама. Мы уже ничего переиграть не могли. Слишком долго готовились. Твоя Берута вернулась за день до нашествия. Я, понимаю, что нам с Атой до Ноа не выжить, приказал верному ходить в каменный сон». «Нет, я отправил астральных вестников, но они вряд ли добрались до богов. У меня не было артефакта, а без него связаться с высшими каменьи непросто. Сам я мог это сделать только на территории леса». «Вот же грёбанное дерьмо», — думал я, слушая рассказ хозяина леса. Предательство Такэми перевернуло все с ног на голову. Ублюдок, возжелавший женщину-брата, разрушил хорошо продуманный план, и едва не похоронил этот мир. И даже если бы мы не добились успеха в том походе в Нижний мир... Но хотя бы вернулись из него живыми, Сигет попал бы в ловушку и сдох. Хасет никогда бы не набрал такой силы. Впрочем, уже поздно о чем-то жалеть. Таками мертв, хозяин леса вернулся. Пора расставлять фигуры по новой. Девятихвостая позаимствовала артефакту для того, чтобы украсть у Сэта часть филактерии Нагтиса сама. Со вздохом опустив взгляд, пояснил я. У нее это получилось, но потом она тоже погибла. Лисица могла бы спросить, а не красть, как всегда. На скулах Сарус заиграли желваки. Глаза сузились. Но он мгновенно взял себя в руки. Устало покачав головой, он продемонстрировал мне обломок клыка и, кивнув на него, пояснил. Наследие Рюдзина сама больше не может восстанавливать силу. В артефакте ее осталось немного. Я не знаю, почему это случилось, но скоро он превратится в бесполезный обломок кости. От этих слов мне стало не по себе. Так бывает, когда пьяный ложишься в кровати и, закрыв глаза проваливаешься в черную бездонную пропасть бесполезный обломок кости сука но это же все перечеркивает от края до края с трудом подавив волну накатившего ужаса и чувствуя как по спине бегут холодные мурашки я пару раз глубоко вздохнул и спросил «А как же мы тогда вернем моего господина как восстановим силу девятихвостой без них ведь у нас вряд ли получится победить артефакт никак бы не помог нам вернуть Нактиса сама покачал головой сару сделать это может только древо судьбы Девятихвостую, по-хорошему вообще бы оставить без силы но она помогла я вижу на тебе ее метку она все рассчитала правильно знала что тебе я отказать не смогу сару криво усмехнулся но уже в следующую секунду нахмурился шагнул вперед и чуть склонив голову выдохнул погоди ты сказал люди пришли союзная армия Но это же получается... Я убил предателя месяц назад. Мой кровный брат стал императором. Бушину шиду разрушен. Хянкё вернулась солнцеликая госпожа. Там долго рассказывать. Я обернулся и кивнул на лес у себя за спиной. Может быть, пойдем в минами А по дороге я как раз все и расскажу. Нет, не так. Хозяин леса покачал головой. «Для того, чтобы вернуться окончательно, мне нужно провести медитацию возле одного из побегов. Однако до утра я не могу этого сделать, поэтому предлагаю поступить следующим образом. Ты сейчас расскажешь мне обо всем в мельчайших подробностях. Потом я отвечу на те вопросы, на которые у меня будут ответы. Затем моя медитация. И дальше мы определимся с планами». Произнеся это, Сару сел на траву и жестом пригласил меня садиться напротив. Кивнув, я сел на указанное место, поправил ножны и посмотрел хозяину леса в глаза. «Хорошо, слушай». Не самое веселое занятие рассказывать одно и то же по сотому разу. Но деваться было некуда. Сару должен знать все, от того боя в чертоге до своего пробуждения. Я ничего не скрывал. Рассказал о себе, о своих отношениях с Хоной, о Мике, Ате, Нори и Акар-Аше. О, о событиях в Ки поездки на острова и том, что произошло в хиан -кё. Под конец подробно описал Сару то, что мне показала Кудама, и то, как я его разбудил. Нет, вся эта болтовня мне самому никакого удовольствия не доставила, но я старался не упустить ни одной мелкой детали. В мелочах, говорят, кроется дьявол, а Сару непростой ёкой. Он может заметить то, что не увидели даже боги, и сделать по итогу нужные выводы. Хозяин леса слушал не перебивая. Лишь иногда просил уточнить некоторые моменты. Когда мой рассказ подошел к концу, он надолго задумался. И я, не желая ему мешать, поднялся на ноги и размял затекшие плечи. Над лесом занималось раннее утро. Солнце еще не взошло, но небо на востоке уже посветлело. В вышине перекрикивались проснувшиеся птицы, пищали в траве полевки, где-то далеко был волк. Обычный утренний лес с его обычными звуками, и пахнет тут так же, как и в тайге. Но здесь все равно намного лучше, чем там. Ну да. Ведь ни в одном походе на Земле я не испытывал ощущения сказки. И словами описать это сложно. Что-то похожее ты чувствуешь в детстве, когда смотришь вступительный ролик какой-то новой игры. Здесь это чувство следует за мной постоянно. Да, наверное, в обычное время я ни о чем таком не задумываюсь. Но когда вот так, в лесу, в тишине, подвой волков и пение птиц... «Я сожалею о том, что произошло с твоими людьми в чертоге смерти. Но ты же понимаешь, что там был не совсем я». Негромкий голос Сару развеял опустившееся на лес волшебство. Я пожал плечами и коротко произнес: «Да, понимаю». «Хорошо». Мудзинов вздохнул, поднялся на ноги и посмотрел мне в глаза. «Я думал, у нас будет время поговорить, но его практически не осталось. Поэтому скажу только самое главное». Что-то случилось? Погоди, об этом потом. Сначала слушай. Сару посмотрел на север и пояснил. Та мерзость на скалах, что тебе показало синее древо. Это проход в Нижний мир, через который Сегет с этом протащили часть Источника Тьмы. Черный шар блокирует связь Великого Древа с Древом Судьбы. И пока он находится здесь, ты не сможешь вернуть Нактиса сама. Блокирует связь? поморщился я, не понимая всей этой магической физики. Но разве древо судьбы не погибло? Нет. Сару покачал головой. Оно погружено в сон. Пока живо материнское древо, между ним и тремя великими побегами существует неразрывная связь, и тварим тьмы не под силу ее разрушить. Неужели ты думаешь, что за четыре тысячи лет Сигет не пытался уничтожить древо судьбы? Ну, допустим, — я кивнул. Допустим, мы разрушим этот проход и уничтожим источник тьмы. Но как мне потом вернуть Нактиса сама? Тебе это показали в третьем видении. Сару указал на мое запястье. Ты должен положить филактерию на плиту решений, которые находятся на террасе ожидания судьбы. А рядом обязана находиться Салисе сама. Всего-то? — удивленно выдохнул я. И как это должно сработать? Услышав вопрос, Сару пару секунд непонимающе смотрел мне в глаза. Затем опустил взгляд, вздохнул и покачал головой. Ах да, твоя память. Ты просто не помнишь, что Союз Нактиса, Самая и Солнце Госпожи подтвердила древо судьбы. Когда разумные просили у древа совета, они оставляли ему в заклад всю свою силу. Да, покивал я. Эйка мне об этом рассказывала. То есть, получается, в древе есть какая-то часть силы моего господина? Не часть. Сару покачал головой а вся она, целиком. В момент ответа древо делало отпечаток силы и сохраняло его в себе. Оно не могло ей пользоваться, могло только забрать и растворить в ауре синего леса. Но Нактис сама не нарушал повеление древа, значит, вся его сила по-прежнему там. Охренеть! И вся эта магическая муть на мою и без того больную башку. Хотя, в принципе, все вроде понятно. Получается, в древе судьбы хранится целый архив, полные копии сил всех, к нему обратившихся. И теперь понятно, почему Солесе так легко подарил Нактису тот артефакт, который отправил меня на длительные каникулы. Боги не доверяют друг другу, но у Солнца Ликой не было других вариантов. Или Нактис, или небытие. Да, именно так. И умным их поступок не назовешь. Впрочем, влюбленные часто творят всякую пафосную дичь. И порой это приводит к неожиданным результатам, очень позитивным, я бы сказал, результатам. То есть я положу на плиту филактерию, салисе сама подтвердит свой союз с господином, и древо, наполнив артефакт силы, вернет бога Луны. Так? Я вопросительно посмотрел на хозяина леса. Да, но к сожалению все не так просто. Сарут тяжело вздохнул. К моменту этих действий древо судьбы должно быть разбужено. Возможно, оно пробудится после уничтожения Источника Тьмы. Но в книге «Начал» говорится другое. Там говорится о Йокой, который пожертвует древу всю свою силу. Продолжил за него я. Да, Эйка мне и об этом рассказывала. Но тебе-то откуда это известно? Ты же погиб до того, как Северный Лес был захвачен врагом. Я уже тогда все это знал. Одно из бака Неко за день до моей гибели. Открылась страшная страница книги «Начал». Хозяин леса грустно усмехнулся и посмотрел мне в глаза. «Дзинсу, хвоста не сказала тебе самого главного. йока пожертвовавший свою силу, умрет и никогда больше не сможет переродиться, поскольку станет частью Древа Судьбы». Впрочем, скорее всего, Мина Легконогая неправильно растолковала это послание. Страница книги «Начал» показалась ей всего на десять ударов сердца. «И тут может ошибиться любой», Думаю, древо судьбы пробудит обращение к нему Солнцелика госпожи. Ведь она уже пожертвовала всю свою силу, которая хранится в древе и, по сути, является его частью. Ну а переродиться богиня не может, поскольку солнце никогда не уйдет с небосклона. Да, интересная теория, но как-то оно притянуто за уши. Впрочем, если верить Сару, меня эта история не касается. Я просто не смогу умереть и уже потом положить на плиту филактерию Нактиса. В другом порядке оно не прокатит, поскольку во всех местных ритуалах очень важна правильная последовательность действий. К тому же в том видении я был жив, а значит, пожертвовать собой должен кто-то другой. И неплохо бы еще узнать, кто. Видя, что Сару о чем-то задумался, я воспользовался паузой и спросил: А что, если эта мина все расшифровала правильно? Там в послании не было намека, кто именно должен принести себя в жертву? Нет. Мудзина покачал головой. Наверное, каждый Йокай Синего Леса с радостью принесет себя в жертву. Но имя того, кто смог бы это сделать, знает только сущее, и Великий Небесный Дракон, написавший эту страницу книги начал. При этих словах меня вдруг накрыло чувство нереальности происходящего. Ну да. Ведь если задуматься, все эти страницы писал Великий Небесный Дракон, а он однозначно был на стороне Йокай Синего Леса. Вот что бы сделал я, обладая абсолютным предвидением, и не желая уничтожения мира, который мне так полюбился. Наверное, стоило бы переговорить с богами и рассказать им обо всех надвигающихся угрозах, но что, если этот разговор возымел бы обратные последствия? Если ты способен заглянуть в будущее, то обязательно это увидишь. Боги ведь существа очень непостоянные, и каждый из них воспользуется малейшей возможностью усилить свое влияние. Но тебе-то нужно сохранить мир в том виде, в котором ты его полюбил со всеми населяющими его существами. Вот так и родилась эта книга-начал. Здесь бытует мнение, что страницы книги открываются только достойным. Но это не так. Их видят нужные разумные в нужное время. Вот взять хотя бы эту историю Симонава. Сначала страницу увидел Ясу, потом я. И по итогу Асуры ушли обратно в Кимон практически без потерь с обеих сторон. Так ими убит, а Солнце Ликое вернулась к своим почитателям. То есть изменения на лицо, и все они укрепляют существующий миропорядок. Нет, возможно, я все это притягиваю за уши. Книгу ведь мог создать кто угодно, но как-то оно уж очень складно выходит. Какие из всего этого выводы? Да, собственно, никаких. Но я почему-то уверен, что мир сохранится в нормальном его варианте. А еще я думаю, что мы снова увидим Рюдзина. Ему ведь, наверное, интересно посмотреть на результат всех этих книжных манипуляций. Конечно, я могу ошибаться. Но как же хочется верить в позитивный исход. «Таро, ты в порядке?» Встревоженно поинтересовался Сару. «Тебе что-то открылось?» «Нет, ничего существенного», — покачал головой я. «Просто подумал, что раз Рюдзин не указал на той странице на кого-то конкретно, то таких и, скорее всего, несколько. Меня сейчас больше заботит другое». Я вопросительно приподнял бровь. «Почему ты считаешь, что времени у нас почти не осталось?» «Потому что думаю, что ты прав, и вторжение уже началось». Кмуров вздохнул Сару и кивнул на разгорающийся восток. «Солнце взошло. Мне пора медитировать. Идем в Миномогучи. Разговор продолжим потом». Произнеся это, хозяин леса положил мне на плечо свою огромную лапу, и мир тут же погрузился во тьму. Миномогучи встретил нас восхищёнными возгласами. Около двух десятков ничем не занятых оборотней стояли возле побега, и, задрав головы, пытались что-то рассмотреть в его кроне. «Да, именно так. За время моего отсутствия здесь деревянный кол вырос и превратился в огромное дерево. Не такое большое, как материнское, но все равно размеры его впечатляли. Нас заметили практически сразу. Один из оборотней проорал. «Здравствуйте, Сару сама!" И подросший побег был на время забыт. «Столько радости одновременно я в этом мире ни разу не видел». На площадке перед побегом словно бы кто-то разлил цистерну концентрированного счастья. Йокой, улыбаясь, склоняли в приветствие головы. Кто-то здоровался вслух, кто-то плакал от радости. Мне было сложно понять, что чувствовали они, но я тоже радовался за компанию. «Мы приветствуем тебя, брат! С возвращением!» Вышедший вперед Иори коснулся ладонью груди и склонил голову перед хозяином леса. «Я староста этой деревни!» «Приветствую тебя!» Сару сделал останавливающий жест, окинул взглядом площадку и громко во всеуслышание произнес: Здравствуйте, братья и сестры! Я счастлив видеть всех вас и благодарен сущему за то, что у нас появился шанс исправить то, что случилось 4000 лет назад. У меня нет слов, чтобы выразить все, что я хотел бы сказать, но они найдутся потом. Произнеся это, Сару повернул голову, безошибочно нашел взглядом Нори и ответил церемониальный поклон. «Я приветствую тебя и твоих людей, император. Вы пришли в Синий Лес в трудные времена, и мы это никогда не забудем. Сегодня же я отправлю проводников, и как только твоя армия будет готова, ее доведут до границы Аоки-Гахары. Кукуноти сама отправит всех бойцов к большому изгибу Коричневой реки, на поле Десяти Огней. Там их встретят и снабдят всем необходимым. «Здравствуй, Сарусама!» «С возвращением!» Нори поклонился в ответ. Армия будет у границы через пять дней. До этого необходимо обговорить некоторые детали. Да, конечно, но позже. Сейчас мне нужно обратиться к великому древу. Сару кивнул, затем снова обвел взглядом площадку и добавил Спасибо за теплый прием. Я скоро вернусь, и тогда мы обо всем поговорим. Произнеся это он исчез, оставив нас снаков в полной тишине под сотней восторженных взглядов. Вот даже не знаю, что чувствует диверсант, когда на него попадает луч прожектора с караульной вышки. Но ощущения, думаю, похожие. Стоял себе в сторонке, и тут сразу столько внимания. Кошка, которая походу испытывала точно такие же ощущения, помахала народу ладошкой, затем обернулась и, озабоченно наморщив лоб, поинтересовалась. «Таро, ты тоже собираешься произнести какую-нибудь речь? Если нет, то пойдем уже к нашим». «А то они все так смотрят, что даже мне неудобно». «Ты разговариваешь?» — удивленно выдохнул я. «Но как? Ты же никого не убила. В смысле, наоборот, но...» «Я всегда, между прочим, разговаривала». Неко обиженно оттопырила нижнюю губу, но не выдержала, фыркнула и пояснила. «Мы же дома, Таро. Сущность возвращается, и я начинаю лучше чувствовать мир». «Если что-нибудь вспомнишь, сразу скажи» мысленно попросил я, и, кивнув стоящему напротив Иори, направился в угол площадки к своим. Одновременно с этим, словно бы кто-то невидимый, дал приказ отмереть. Йокой зашевелились и принялись обсуждать возвращение хозяина леса. Тишину на площади сменил радостный гомон, народ потянулся к старейшине. Идущие навстречу оборотни улыбались мне, что-то говорили, но из-за поднявшегося шума было сложно понять, что конкретно они говорят. Я кивал, улыбался в ответ. И в какой-то момент вдруг понял, насколько сильно устал. Прошедшие сутки вымотали меня до предела: Нет, так-то я могу не спать очень долго, но эти непрекращающиеся эмоциональные качели свалят с ног даже слона. Возвращение в лес, бои с нежитью, гибель ребят, бесконечные разговоры и пробуждение хозяина леса. Ведь до самого последнего момента у меня не было уверенности в позитивном исходе. Сейчас вроде бы все позади. Очередной пит-стоп пройден, напряжение спало. И организм сразу же дал о себе знать. Ты все-таки сделал это, брат? При моем приближении Нори шагнул навстречу, хлопнул меня по плечу и широко улыбнулся. Никто тут особо не верил, что у тебя получится быстро пробудить хозяина леса. Никто, кроме нас. Привет, толстяк. Неко щелкнула енота по носу и, сделав в воздухе кульбит, весело улыбнулась. А чего ты опять такой хмурый? Спасибо тебе, Неко. Не приняв шутливого тона, Иоши глубоко поклонился и поднял на девочку взгляд. «Если бы не ты!» «Тебе же не по куполу тогда прилетела. Неку удивленно посмотрела на енота и с сомнением покачала головой. «Ты же в тот раз меня поблагодарил! Забыл!» «Что-то случилось?» Переведя взгляд Стануки на Бака Неку, осторожно поинтересовалась Мика. «Да, случилось Амонадзако», ответила за всех Кицуна. Иоша прикрыл меня, и тварь его едва не убила». Неко спасла, пожертвовав частью себя. «Та часть меня уже вернулась, и хватит об этом». Кошка нахмурилась и перевела взгляд с енота на Китсуны. «Мы все чем-то пожертвовали для того, чтобы вернуться домой. И раз мы здесь, эти жертвы были не напрасны». «Да, к изменившейся бака Неко опять придется какое-то время привыкать», — мысленно хмыкнул я. И, воспользовавшись повисшей паузой, обратился к старшему телохранителю. «У вас все в порядке? Людей разместили?» «Да». Кояма кивнул. «Местные выделили нам десяток общинных домов. Запасы провианта пополнили. Убитых похоронили и провели все обряды. И многих мы потеряли?» «Двадцать семь человек!» Самурай вздохнул и опустил взгляд. «Раненых нет. Спасибо, маленькая госпожа!» «Ясно». Я поправил ножны и перевел взгляд на брата. «Тогда дожидаемся возвращения хозяина леса и дальше по ситуации?» «Мы дожидаемся!» Но себя пальцем в грудь. «А ты идешь спать. Госпожа обещала тебя проводить». «А вы?» Я обвёл взглядом ребят. «Вы сами-то спали? И поспали, и уже успели поесть», ответил за всех Иоши. «Тебя не было семь часов. Сейчас же осень, ночь длинная». Пойдем, Таро». Мика встретилась со мной взглядами и улыбнулась. «Я тебя отведу. Здесь рядом?» «Да». Я кивнул и отправился следом за девушкой. Мысленно поблагодарив сущее за то, что со мной сейчас происходит. Ведь, как ни крути, все сложилось волшебно. Мы успели и защитили побег, мика жива, хозяин леса вернулся. Да, отряд потерял 27 человек, но это война, и тут ничего не попишешь. Что дальше? Да, все очень просто. Сару рассказал, как вернуть Бога Луны. И это самое главное: мы уничтожим тот поганый источник, разгромим Легионы Сигета, разбудим Древо судьбы и вернем миру крылатого. Дальше не знаю, но оно и не важно. Надеюсь, там за финишной ленточкой долгая и счастливая жизнь. Но даже если это не так, то я все равно узнаю об этом только в самый последний момент. Так что голову греть особо не стоит.